издательство Дом историй. Вся история под одной крышей. Алиса Хансес. Кориатиды. Читает Олег Тинапугат. Из всех ночных кошмаров мне чаще всего снится тот, где я становлюсь Кориатидой. Мы на даче у бабушки, сияет солнце, пахнет липовым цветом и сладким пирогом. Пойдём скорее пить чай, говорит мама. Она прыгает через грядки легко, как девочка, и убегает на крыльцо. И тут я вижу, что шиферный навес над ним начинает сползать. Ещё миг, и он обрушится маме на голову. Я бросаюсь вперёд и успеваю подхватить навес. Мне тяжело. Болит спина и хочется позвать дедушку, чтобы он избавил меня от ноши. Но дедушки нет. Мама испуганно кричит: "Смотри, не урони, там же люди". Какие люди, думаю я. И тут же вспоминаю. Ведь я Кариатида. и держу на плечах многоэтажный дом. С другой стороны его подпирает Атлант почему-то в больничном халате и с лицом молодого Баталова. Он подмигивает мне, и я просыпаюсь.